Глава вторая. Они пропали два дня назад. Скажите, чего, мол, такого? Ну, решили мужья отдохнуть в чисто мужской компании. Сами через пару дней вернуться. Зачем нервничать? В общем-то, в полиции так и решили. Вот только на деле все гораздо сложнее. У Тарки сейчас не самый простой период. И, возможно, Брайс промывает ему мозги, чтобы, выражаясь словами Сьюз, заманить в какую-нибудь секту. Конечно, это всего лишь теория. Точнее, одна из теорий. Если быть честной... Правда, Сьюз, я ничего не говорю. Вполне может оказаться так, что папа Старки все это время торчат где-нибудь в круглосуточном кафе на Аллее звезд. Сьюз, в свою очередь, уверена, что Брайс уже обобрал Тарки до нитки и бросил его тело гнить в ближайшей канаве. «Что нам нужно?» «Так это план действий». «Доска, как в полицейских сериалах. Там крепятся разные улики и рисуют стрелочки. В центр надо повесить фотографии папы и Тарки. Хотя нет, не стоит. Так они будут слишком похожи на жертв преступления». «Но нам нужно поставить перед собой конкретные задачи. А то мы пока едем неизвестно куда». Утром в полной суматохе мы собрали детей Сьюз и вручили их няне. Присмотрит за ними, пока мы в отъезде. Люк на рассвете пригнал арендованный автодом. Я разбудила маму и Дженнис. Они только-только легли спать, потому что буквально пару часов назад прилетели из Англии. Мы запрыгнули в трейлер и скомандовали В Вегас. По правде говоря, трейлер не так уж нам и нужен. Люк выступал за то, чтобы ехать на двух машинах. Я же выдвинула встречный аргумент. В пути нам нужно будет общаться и строить планы. Поэтому без трейлера никак. И вообще, представьте себе, путешествовать по штатам и не в автодоме? С тех пор Сью только и делает, что ищет в сети информацию о сектах. Зря, конечно, потому что с каждой минутой она расстраивается все сильнее. Особенно, когда прочитала про тех типов, которые красят лица в белый и женятся на животных. Люк по телефону дает указания своему помощнику Гэри. Тот замещает его на конференции в Лондоне. У Люка свое пиарогенство, но он отложил все дела, чтобы отвести нас в Вегас. Очень мило с его стороны. Надо будет обязательно отблагодарить его тем же. Дженнис и мама строят теории «Одна безумнее другой». Например, что папа сорвался и ушел жить в пустыню в одном лишь пончо. «Каком еще пончо?» Минни повторяет «Кактус, мама, кактус!» И так примерно тысячу раз. А я молча сижу, поглаживаю ее по голове и предаюсь размышлениям. Не слишком, правда, успешно. Думается плохо. Я стараюсь быть, как всегда, жизнерадостной и бодрой. Пытаюсь всех веселить и поднять общий дух. Однако стоит расслабиться, и меня захлестывает ужасное чувство стыда. Потому что на самом деле все произошло из-за меня. Через полчаса мы останавливаемся возле закусочной позавтракать. Я веду Минни в туалет, где мы долго говорим о разных сортах мыла, и она, в конце концов, решает перепробовать все дозаторы, на что уходит целая вечность. Когда мы возвращаемся в зал, Сьюз стоит в одиночестве, глядя на древний плакат. Я смущенно подхожу к ней. «Сьюз, начинаю в который раз. Слушай, прости». «За что?» «Она даже не смотрит на меня. Сама знаешь». «За всё. Я в полном отчаянии и не представляю, что говорить дальше. Сьюз — моя лучшая подруга. С ней всегда было легко и просто. А сейчас мы словно разыгрываем пьесу, только я забыла свою роль. А она даже не пытается мне подсказать. За последние несколько недель, что мы провели в Лос-Анджелесе, все изменилось. Не только между мной и Сьюз, вообще всё». Я потеряла голову. Ушла в занос. Мне так сильно хотелось стать звездным стилистом, что я перестаралась. Поверить не могу. Только вчера вечером я стояла на красной дорожке и понимала, что не хочу возвращаться в кинозал ко всем этим звездам. Словно все это время я находилась в мыльном пузыре, а потом вдруг — бабах! — лопнул. Люк мне помог. Прошлой ночью мы долго говорили и сумели во всем разобраться. То, что случилось со мной в Голливуде, было сумасбродством. Я в одночасье стала знаменитой и подхватила звездную болезнь. «Близкие не будут держать на меня зла», — сказал он. «Они меня простят». «Но они-то, может, и простят. А вот Сьюз... вряд ли». Хуже всего то, что прошлым вечером я решила, будто все наладилось. Сьюз умоляла поехать с ней, плакала и говорила, что скучает, и мне сразу стало легче. Теперь же, здесь, все опять по-другому. Она ведет себя так, будто жалеет, что позвала меня. Не хочет ничего обсуждать, и излучает враждебность. Нет, я понимаю, что она переживает затарки, и надо проявить к ней снисхождение. Просто. Это трудно. «Неважно», — резко говорит Сьюз, и так и не обернувшись, идет к столику. «Я следую за ней под пренебрежительным взглядом Алисии. Поверить не могу, что она поехала с нами. Алисия — длинноногая стерва, мой самый заклятый враг. Точнее, Алисия Меррел. Недавно она вышла замуж за Уилтона Меррела, основателя золотого покоя известного центра реабилитации и йоги. Мне это место нравилось. Там проводят разные мастер-классы и есть большущий магазин сувениров. Нам всем оно нравилось, пока Тарки не стал постоянно зависать с тамошним инструктором Брайсом. Он заявил с Сьюз, что она вредительница. И вообще начал вести себя странно. Точнее, более странно, чем обычно, потому что он всегда был немного того. Наш старина Тарки. Именно Алисия выяснила, что они отправились в Лас-Вегас, а еще установила в трейлере кулер с кокосовой водой. Алисия — настоящая героиня. Вот только я ей не доверяю. Я терпеть ее не могу с самого первого дня знакомства. Она пыталась разрушить мою жизнь и жизнь Люка унижала при каждом удобном случае и заставляла чувствовать себя глупой девчонкой. Теперь она говорит, что все это в прошлом. Мы должны забыть о разногласиях и двигаться дальше. А я никак не могу ей поверить. «Вот что я думаю», — говорю я, пытаясь выглядеть собранной. «Нам нужен план». Я достаю ручку и блокнот, пишу на листе крупными буквами слово «ПЛАН» и кладу на стол, чтобы все видели. Давайте перечислим известные нам факты. Твой отец втянул двоих людей в какую-то миссию, связанную с его прошлым. Но ты не знаешь, в чем дело, потому что не удосужилась его спросить. Как всегда, упрекает меня Сьюз. Верно, не спорю я. Прости. Мне и впрямь стоило уделять папе больше внимания. Если б можно было повернуть время вспять, я бы, конечно, все сделала по-другому. Увы, остается лишь исправлять ошибки. Итак, вот что нам известно, я пытаюсь выглядеть бодрой. Грэхэм Блумвуд приезжает в Америку в 1972 году. Он путешествует по стране вместе с тремя друзьями-американцами: Брентом, Кори и Реймондом. «По этому маршруту». Я разворачиваю отцовскую карту и указываю на кривую загогулину, очерченную красной шариковой ручкой. Все мы в миллионный раз глядим на карту, старую, потрепанную и самую обычную на вид. Толку от нашего внимания ноль, но мы все равно ее изучаем. Я обыскала отцовскую комнату после его исчезновения, однако нашла лишь эту карту. Да старый журнал. «Значит так», — задумчиво тянет Сьюз. «Лос-Анджелес. Лас-Вегас. Слушай, они заезжали в Большой каньон. Сейчас они могли поехать другим путем», — говорю я, прежде чем она решит взять вертолет и отправиться прямиком к каньону. «Твой отец часто следует привычкам», — спрашивает Алисия. «Можно ли сказать, что он рутинёр?» «Рутинёр? Это еще что такое?» «Ну, иногда, наверное». Алисия обожает задавать каверзные вопросы. Теперь она щурится с таким довольным видом, будто хочет заявить, «Эй, ты ведь не знаешь, что это такое, верно?» Общается она таким приторным голоском что мороз по коже. Алисия полностью сменила стиль с тех пор, как переехала из Лондона. Бывшая пиарщица теперь носит штаны для йоги, завязывает волосы в хвост и сыплет новомодными выражениями. Вот только высокомерие ни капли не убавилось. Иногда он следует привычкам, иногда нет. Импровизирую я. По-разному. «Бэкс». «У тебя должно быть больше информации», — обиженно говорит Сьюз. «Расскажи еще раз о трейлерном парке. Может, ты что-то упустила?» Я покорно начинаю. Папа просил разыскать его старого приятеля, Брента. Я нашла адрес. Оказалось, он жил в трейлерном парке, но его оттуда выселили. «Мне становится жарко, и я делаю глоток воды». Здесь я напортачила больше всего. Папа просил найти Брента, а я все тянула и тянула, потому что... Ну, потому что жизнь в Голливуде оказалась слишком интересной, и мне было не до каких-то там дурацких поручений. Если бы я не опоздала, папа успел бы поговорить с Брентом прежде, чем тот уехал, и тогда, возможно, все обернулось бы иначе. Папа не поверил, подвожу я итог. Он считал Брента богачом. Почему? Удивляется, Сьюз. Они ведь не виделись лет 30 или даже 40. Не знаю. Но он думал, что Брент живет в роскошном особняке. То есть, твой отец прилетел в Лос-Анджелес сам? Да. И судя по всему, съездил в трейлерный парк, чтобы что-то прояснить. Так тебе сказала дочь Брента. Пауза. «Ребекка. Все мы затихаем. Это самая странная часть истории». Я снова и снова проигрываю в голове ту сцену. Вот я встречаю возле трейлера дочь Брента. От нее исходит враждебность. Просто парит, как асфальт на жаре. Не успеваю я удивиться, что такого ей сделала, как она заявляет «Нас всех назвали Ребекками». Я так и не поняла, что она хотела этим сказать. Пояснять, конечно же, эта наглая девица не стала. «Что еще она говорила?» — не унимается Сьюз. «Ничего. Только, раз вы не в курсе, я ничего не скажу». «Да уж», — Сьюз закатывает глаза. «Кажется, я ей не понравилась. Не знаю, почему». «Лучше умолчать о том, что она...» «Обозвала меня чирикающей принцессой и велела выметаться». «И она ничего не говорила о Коре?» Сьюз крутит на столе ручку. «Нет». «Он живет в Лас-Вегасе. Может, твой отец отправился к нему?» «Наверное». «Что значит «наверное?»» — взрывается Сьюз. «Бэкс, нам нужно знать точно». Понятно, что Сьюз ждет от меня ответов. Однако мы с мамой даже фамилии этого самого Кори или, допустим, Рэймонда не помним. Мама говорит, что отец рассказывал о той поездке редко, разве что на Рождество, и она не особо вслушивалась, потому что всякий раз думала про себя, зачем было мотаться по знойной долине смерти, когда лучше остановиться в отеле с бассейном. Я даже вбивала в Google запросы вроде «Кори Лас-Вегас», Кори Грэхэм Блумвуд. Кори Брэнд. Беда в том, что в Лас-Вегасе живёт слишком много типов по имени Кори. Ладно. Алисия на миг отрывается от сотового телефона. В любом случае, спасибо. Алисия обзванивает всех знакомых. Вдруг Брайс упоминал, где остановится в Лас-Вегасе. Жаль только, никто ничего не знает. «Новостей нет?» «Нет», — вздыхает она. «Сьюз, прости, от меня никакой помощи». «Не говори так», — тут же отвечает та, хватая ее за руку. «Ты ангел». Меня они совершенно не замечают. Наверное, нам и впрямь стоит сделать перерыв. Я выдавливаю улыбку. «Пора размяться». На заднем дворе вроде бы есть контактный зоопарк для детей. Закажите мне вафли с кленовым сиропом, пожалуйста. И блинчики для Минни. И еще клубничный молочный коктейль. Пойдем, солнышко. Я беру крохотную ладошку Минни, и на сердце вмиг теплеет. Хотя бы дочка любит меня, несмотря ни на что. По крайней мере, пока я не запрещу ей в 13 лет надевать в школу микроюбки. Тогда она вмиг меня возненавидит. Господи, осталось всего одиннадцать лет. И почему ей не может всегда быть два с половиной?